Глава вторая. Воздушный ансамбль. После того, как Педелопа, Саймон и Питер покинули Нифландию, жители постепенно начали приводить свою страну в порядок. Оказалось, что им ещё предстояла большая работа. За время войны с Василисками совершенно заросли поля единорогов. По задумке Ха-ха, трава в тех местах, где после единороги всегда росла бурно. пасущимся единорогам требовалось много энергии главным образом для бодальных состязаний а значит и пищи тоже требовалось немного на протяжении веков единороги постоянно подедали и вытаптывали растущую траву и таким образом два процесса уравновешивали друг друга трава оставалась всё время примерно одинакового роста теперь же пока единороги отрабатывали боевой строй пока шёл штурм замка Пока праздновали победу над Василийсками за длинным, наполовину уходящим в поющее море столом, за которым собрались как сухопутные, так и морские жителями Фландии. Так вот, за все это время поля единорогов покрылись густой травой в два человеческих роста. Такой, что ни проехать, ни пройти по ним, стало решительно невозможно. В запустение пришли и сады горностаев, требующие постоянного ухода небольшой армии садовников. Под действием рутового сока, вселяющего в граностаев небывалое мужество и даже агрессивность, бывшие садовники надолго увлеклись совсем другими занятиями. В основном они устраивали кулачные бои, пели былиные песни и пытались задирать единорогов, грифонов и даже огромное морское чудище Освальда. Последний, впрочем, быстро остудил их мощный струей холодной воды. Если вы помните эту практику, он когда-то освоил, разгоняя волков на Оборотневом острове. Вока Василеевских ходиличили в замке и окрестностях. Повсюду скопились горы неубранного мусора. И тут и там виднелись следы их огненного дыхания, обожжённые кусты и деревья, и даже целые поляны, выжженные и вытоптанной землей. Немалые повреждения получил и сам замок. Во время штурма была практически полностью разрушена главная башня и две стены. Повреждены входные ворота. Повсюду лежали осколки разбитой посуды, поломанного оружия. интерья. Ожесточённо сражавшиеся Василиски буквально поливали огнём всё поле боя, что привело к многочисленным возгораниям. В воздух поднялось невероятное облако чёрного пепла, который ветер разнёс по всей стране. Теперь он постепенно оседал ровным слоем чёрной копоти, какая бывает скапливается на свечке или камине, только в огромном количестве на листьях и стволах бутылочных и пробковых деревьев. на траве, на кустах и цветах на дворце Акфора Герцкого Гроностайского. На постройках грифонов, словом, повсюду. Всё стало грязновато-серым и неприятным на ощупь. Это внушало печаль всем жителям Эфландии и делало волшебную страну какой-то не совсем волшебной. В течение нескольких месяцев жители тщетно боролись с наступившими запустением, зарастанием, замызганностью, запылённостью. за копчёностью и даже некоторым зуннением. Все эти сложные проблемы государственной важности попугай ха-ха, несмотря на робкие протесты дольчебелло, обсуждали весь ужин, а именно всё первое, всё второе и весь десерт. В конце концов, старые друзья пришли к выводу, что проблема всеобщего загрязнения столь серьёзна, что для её решения надлежит собрать большой государственный совет. Накануне совета Ха-Ха не спал всю ночь, ворочаясь боку-набок. Дело в том, что в голове его ворочались большие и малые мысли, и ему в воле-неволе приходилось ворочаться вместе с ними. На следующий день в большом банкетном зале кристальных пещер, освещенном бесчисленными грибными люстрами, было созвано специальное совещание Большого Совета, на котором, помимо волшебника Ха-Ха, Присутствовали попугай, дульчебелла, а также по одному представителю от каждого вида – король единорогов, герцог Рокфор Горностайский, грифониха Бретта, морское чудище шеф-повар Освальд, представляющий вид самого себя, так как во всем Ифландии он был такой один, мисс Дездемона Уильямсон Смит-Смит Браун, старшая русалка, огневка Финелла, дракониха Табита и, конечно, Этель Ретт, представитель жаб. главнокомандующий ужасно водящего жабьего полка имени мисс Пенелопы. К счастью, Рокфор предусмотрительно принял перед боем с Василисками только половинную дозу рутового сока. Теперь, спустя почти три месяца после окончания сражения, действие с надобью стало постепенно сходить на нет. С ним уже вполне можно было разговаривать, не сильно рискуя ненароком вступить в рукопашную. с этим ловким, зубастым и вообще-то довольно хищным зверьком. Правда, на всякий случай никто из собравшихся всё же не решался повышать голос, опасаясь, что это может вызвать раздражение у всё ещё воинственно настроенного лидера Гранастаев. От этого заседания вышло на удивление тихим и конструктивным. По понятным причинам на заседание не было приглашено представителя от Василисков навеки изгнанных на удалённый безмянный остров. а также обротней блуждающих огоньков, не самых приятных родственников огнёлок, заманивающих путников в болота и забуччие пески, которых ха-ха ещё в незапамятные времена поселил на обротневые острова. Первым выступил попугай. "Коллеги", попугай прокашлялся. "Думаю, нам всем нужно взяться за работу и привести в порядок волшебную страну". Послышался одобрительный гул. Звери, если мы можем себе позволить так обращаться к обитателям волшебной страны, ведь они же все-таки звери, пускай волшебные. Так вот, звери очень хотели поскорее вернуть своей стране былой блеск и красоту, а главное – привычный домашний уют и приходящее с ним волшебное настроение. Необходимо разделить зоны ответственности. Тут уже послышалось непонимающее молчание. Ну, то есть... Звери не поняли, о чём это говорит попугай, и поэтому молчали. И всем как-то уже сразу было понятно, что молчание это непонимающее. А как это разделить зоны, выразил общее непонимание Геоса Крагфор. В голосе его чувствовалось некоторое напряжение. Слова были незнакомы, а Рута Высок всё ещё продолжал свои общенапрягающие действия. Объясни, выразительно произнёс попугай. «Разделить зоны ответственности – это значит, каждый будет делать свою часть работы». «А-а-а-а!» – послышался теперь уже более понимающий и немного успокоенный гул собравшихся. «Например», – продолжал попугай, – «горностайи займутся своими садами, а потом помогут привести в порядок пробочный лес». «Но позвольте!» – правитель герстокс-горностайского Рокфор уже опять снова начинал закипать. Пробочные леса огромны и все покрыты копотью. Придётся протирать каждый листочек. Мы будем приводить их в порядок ещё добрых 100 лет. Но вам помогут огнёвки, возразил попугай. Простите, смущённо прозвенела Феналла, но нам предстоит огромная работа на лугах. Ведь пока мы не очистим все цветы, никто не сможет их опылять, а тогда они могут погибнуть. Я боюсь, что мы не сможем помочь горностаям с пробковым лесом. А вы, А братоцып попугайки с единорогом, к великому сожалению, с достоинством возразил король единорогов. Наши собственные поля заросли бурьяном на высоту моего рога. На их расчистку теперь уйдут многие месяцы, и боюсь, что нам будет не до проб кова леса. Собравшись, они на некоторое время погрузились в молчаливую задумчивость. Только теперь и начали осознавать весь масштаб загрязнения Финляндии. мысли о том, сколь долго им всем придётся отмывать страну от оставленной пожарами копоти, настроили всех на очень и очень печальный лад. Не зная, что делать, звери обратили свои взоры на волшебника Ха-ха, который, на удивление, выглядел вполне возмутимым и даже казалось немного улыбался. И в их сердцах затеплилась надежда, что великий Ха-ха опять что-нибудь придумает. И в самом деле, Выдержав для значительности некоторую паузу, волшебник обратился к собравшимся с успокоительным сообщением. "Друзья мои", начал он. "Конечно, наши любимые фландины находятся в плачевном состоянии. Однако нельзя забывать, что мы совсем недавно все вместе победили коварного и сильнейшего врага Василисков, осмелевших захватить замок, захватить самые великие книги и яйца драконов". Врак был хитёр и опасен, но, собравшись вместе, мы сделали это. Разберёмся и с копотью. Ха-ха, ещё выдержал небольшую паузу и продолжил. Э, тем более я кое-что придумал. Собравшись шумно выдохнули и замерли в надежде и ожидании. Вы помните, продолжал он, как мне пришлось настроить попутный ветер для того, чтобы помочь Питеру, Саймону и Пенелопе поскорее достичь Островнеу острова. и добыть руту и лаванду. Да, собравшиеся пока ещё не очень понимали, к чему клонит волшебник. Так почему бы нам не использовать тот же способ, чтобы как следует проветрить Мифландию? Ура! закричали все. Далой копать, продаём всё. Теперь, когда в моём распоряжении, благодаря всем вам, а также мальчику и Пенелопе, снова оказались великие книги, Мне не составит труда подобрать заклинание, чтобы запустить ветер с нужной силой, в нужном направлении и на необходимый период времени. Потребуются некоторые расчёты, но я думаю, втроём с попугаем и Этелредом. Этелред при этих словах вздрогнул и счастливо поклонился. Втроём мы должны управиться завтра к утру. Ха-ха, Этелред и попугай действительно просидели над расчётами всю ночь. А дольчебилле пришлось непрерывно подносить им крепкий чай и бутерброды с колбасой и лунной морковью, перемежая их изысканным десертом из лунно-морковного желе. Здесь я должен попросить читателя не путать. Лунно-морковное желе это чрезвычайно вкусный питательный десерт, а с желе лунных телцов, из которого можно выдумывать различные предметы. Между делом попугай по этому поводу сочинил подобающую случаю поэму. Из лунной морковки жили. Из лунной морковки жили. Сколь нежен его аромат, столь радостно дышится мне, дрожит и играет во мне. Из лунной морковки жили, вселяя в моё существо прыгучую радость везде. На следующий день утром было объявлено, что расчёты окончены, и волшебник ха-ха запускает великий ветер с востока на запад волшебной страны. Ветер будет дуть силы выше среднего. Нужно было продуть все закоулки как следует в течение двух дней. И на этот период всем жителям Нефландии рекомендовалось забраться в свои норы, залечь высокую траву, занырнуть в море, в общем, как следует замуроваться и как следует выспаться. По расчётам, за это время страна окончательно продуется от всякого мелкого мусора и копоти. И останется только слегка протереть, подровнять, подстроить, почистить. Ну, словом, останется всё равно ещё немало всякой работы, но всё-таки справиться с ней будет уже не так сложно. Сказано сделано. Ха-ха, отчёты вычитал заклинания, тщательнейшим образом просчитанные, выверенные, перепроверенные и на всякий случай заранее выписанные на отдельный парадный лист, им самим попугаем этот рядом. И через четверть часа поднялся такой ветер, какого не бывало ещё за всю историю Финляндии. То есть поначалу ветерок был не такой сильный. Тихонько зашелестела трава, задрожали листья, слегка зазвенели бутылки на бутылочных деревьях. По воде поющего моря побежали мелкие барашки. Грифоны, существа с телом льва и головой орла, украшенные, впрочем, почти львиной гривой, которая теперь далеко развивалась на ветру. придавая им исключительно героический вид. Поспешили укрыться в своих горных туннелях, где они издревле добывали золото. Единороги забрались в чащу леса, где ветер не мог доставить им больших неприятностей, и залегли в высокий кустарник и траву. Многие жители, в том числе жабы и огневки, укрылись от ветра в просторной пещере Ха-Ха. Освобожденный от Василиска в замок, хотя и частично разрушенный, также послужил убежищем для многих. Морское чудище шеф-повар Освальд как раз занимался его восстановлением. Он задумал организовать в замке огромный ресторан для всех жителей волшебной страны, и работа уже шла полным ходом. Гностаи попрятались в норах. Вообще-то они уже давно жили в аккуратных, симпатичных домиках, окружённых ровно подстриженными, ухоженными зелёными садами. Однако по старинной традиции каждая семья гностаев Имело на заднем дворе ещё и достаточно глубокую и просторную нору, куда можно было спрятаться в случае опасности. Ну и заодно хранить там в подземной прохладе различные продукты, как в природном холодильнике. Юные гностаи обожали использовать свою нору для игры во всякие приключения. Водные жители, русалки и прочие, занырнули поглубже, пережидая поднявшийся ветер на спокойной глубине. Лунные тельцы, как вы помните, Это диковинная помесь коровы и огромной улитки, дающая теплое и холодное молоко и производящая бесценное лунное желе, уникальный продукт, из которого можно выдумать практически все, что угодно. Так вот, лунные тельцы укрылись от ветра в своих крепких и уютных раковинах. Тем временем ветер разыгрался не на шутку. Гнулись и трепетали бутылочные деревья, звонко пели растущие на них склянки и бутылки, На пробочных деревьях трещали и перестукивались, сталкиваясь и разбегаясь, разнокалиберные пробки. Целых 2 следующих дня волшебная страна играла и пела на ветру, словно огромный ансамбль из бесчисленных труб, струн и трещёток, приводимый в действие одной только силой ветра.